Факел и плошка. 18 апреля 1887 года, Петербург вечером. Сейчас заходил ко мне Павел Иванович Бирюков и известил меня, что вы на сих днях будете в Москве. Павел Иванович Бирюков публицист, глава издательства Посредник, один из самых верных последователей Льва Николаевича Толстого Он и Владимир Григорьевич Чертков Очень желают, чтобы могло осуществиться Мое давнее горячее желание видеться с вами в этом существовании Владимир Григорьевич Чертков Близкий друг Льва Николаевича Толстого Его редактор, издатель Я выезжаю в Москву завтра, 19 апреля и остановлюсь в лоскутной гостинице. Пробуду в Москве два-три дня и буду искать вас по данному мне адресу Долгохомовнический переулок, номер пятнадцать. Не откажите мне в сильном моем желании вас видеть, и если это письмо найдет вас в Москве, напишите мне, когда я могу у вас быть». Излишним считал бы добавлять, что у меня нет никаких газетных или журнальных целей для этого свидания. Любящий и почитающий вас Николай Лесков. Вскоре день и час были назначены. И вот уже пожилой слуга ведет его по крутой лестнице деревянного ветхого дома. Хозяин слышит их шаги и сам выходит навстречу, Стоит на пороге комнаты, прозрачная борода клоками, широкий нос, нависшие брови, серо-голубые внимательные глаза, мешковатая блуза, подпоясанная ремнем, улыбается, тянет ладонь, мягко жмет руку. И сразу родной. Все совпало, но оказалось лучше, чем он мог ожидать. Лесков любил Льва Николаевича уже давно, и не только как писателя, как человека. Еще в 1869 году, в отклике на выход пятого тома «Войны и мира», он хвалил роман за дух правды в военных сценах и прекрасную неподражаемую картину смерти князя Андрея. Ни в прозе, ни в стихах». Мы не знаем ничего равного этому описанию». Кажется, именно после этого Лесков стал считать Толстого «знающим о пробуждении от сна жизни больше остальных смертных». К концу заметки он переходит на личность самого автора, восхищаясь его силой и духом. Это ход большого, поставленного на твердые ноги и крепко подкованного коня, — говорил он в другом месте о писательской манере Толстого. Анну Каренину Лесков считал произведением, делающим эпоху в романе. Именно выход Анны Карениной подтолкнул самого Лескова к написанию общественного романа. Наконец он отстаивал толстовские взгляды, на христианскую любовь перед суровым Константином Леонтьевым, да и потом еще не раз публично защищал Толстого от оппонентов. Граф, конечно, знал о тех сражениях, которые вел в его защиту Лесков, читал его прозу, отдельные сочинения ценил. В 1885 году издательство «Посредник» выпустило в одном издании с рассказами Толстого Лесковский рассказ «Христос в гостях у мужика». Вряд ли это могло произойти без одобрения самого Льва Николаевича, главного вдохновителя и инициатора создания издательства, печатавшего книги для народа. За три месяца до письма Лескова в январе 1887 прочтя сказания о Федоре Христианини и о друге его Абраме Жидовине, Толстой писал Черткову, статья лескова кроме языка в котором чувствуется искусственность превосходна и по мне ничего в ней изменять не надо а все средства употребить чтобы ее напечатать у нас как есть это превосходная вещь сказание о федоре христианине в посреднике так и не выпустили зато другие легенды лескова опубликовали там же вышли любимые толстым «Совестный Данила» и «Прекрасная Аза» под одной обложкой, а год спустя тоже одним изданием «Лев старца Герасима» и «Повесть о богоугодном Дровоколе». И все же первый шаг к личному сближению сделал Лесков. Но и он очень понравился хозяину дома в хомовниках. После встречи тот написал Черткову «Был Лесков, какой И умный, и оригинальный человек. Их явно потянуло друг к другу, но с разной силой. Лесков в Толстого почти влюбился, а тот откликался приветливо, с искренней симпатией, но Фемиама, который так густо кадил Лесков, смущался, и было отчего. Я иду сам, куда меня ведет мой фонарь. но очень люблю от вас утверждать себя, и тогда становлюсь еще решительнее и спокойнее», признавался ему Лесков в письме от 14 декабря 1894 года. Образы Света, Светоча, каким Толстой стал для него, постоянно повторялись в письмах Лескова ему и другим своим корреспондентам. «Любовь и признательность к вам питаю с великою радостью Духа, Который получил через вас много света и силы и утешения». «Это и правда. Я сказал и говорю, что я давно искал того, чего Он ищет, Но я этого не находил, потому что свет мой слаб. Зато, когда я увидал, что Он нашел искомое, которое меня удовлетворило», Я почувствовал, что уже не нуждаюсь в своем ничтожном свете, а иду за ним, и своего ничего я не ищу и не показываюсь на вид, а вижу все при свете его огромного светоча». Говорят, я ему подражаю. Нисколько. «Когда писал Толстой Анну Каренину, я уже был близок к тому, что теперь говорю». Я уже копал ту кучу, которую стал Лев Николаевич копать. Но только у него свет ярче, и я пошел за ним со своей плошкой. У него огромный факел, а у меня мерцает маленькая плошка. Хотя у меня светилось в сознании то же самое, что я узнал у вас, но у меня все было в хаосе, смутно и неясно, и я на себя не полагался. А когда услыхал ваши разъяснения, логичные и сильные, я все понял, будто как припомнив, и мне своего стало не надо, а я стал жить в свете, который увидал от вас и который был мне приятнее, потому что он несравненно сильнее и ярче того, в каком я копался своими силами. В вашем слове? Я всегда черпаю силу, которая в нем есть и которая мне доступна для усвоения, а потому я глубоко благодарен вам за ваше теплое и ласковое письмо. Нескончаемые золотые реки меда среди темных берегов из застывшей патоки. Любови Яковлевне Гуревич Толстой однажды даже признался, что от этого тона ему неприятно бывает. А об одном из писем Лескова заметил в дневнике, что оно неприятно льстивое. Но Лесков просто не умел по-другому, проявляя безмерность и в этом. Тем не менее, он был единомышленник. Для проповедника иметь его всегда не лишнее. К тому же талантливый писатель. Возможно, как человек Лесков был графу не слишком интересен, но точно симпатичен. Письмо ему Лев Николаевич подписывал «Любящий вас Толстой», присоединяя иногда «Радуюсь мысли увидать вас». И другим знакомым говорил о Лескове «Он одинаковых со мной взглядов и любит людей, а не русских или немцев». С теми, с кем общаться ему было неприятно и тяжело, Толстой дружеских отношений не поддерживал, тем более не приглашал погостить в Ясную Поляну. И, значит, угрюмые предположения Андрея Николаевича Лескова, что Толстой переписывался с его отцом только из учтивости, ошибочны. На 51 дошедшее до нас письмо Лескова Толстому Приходится только десять ответных писем, но это не значит, что Толстой отвечал лишь на каждое пятое, и толстовские и лесковские письма уцелели не все, сколько было тех и других неизвестно. Однако и по сохранившимся видно, лесков пишет подробно, длинно и словно просительно. Толстой отвечает Лаконично, но неизменно доброжелательно и любезно. Лесков был младше Толстого всего на три года, но в его присутствии ощущал себя, как и многие, робким юнцом. Сделаем осторожное предположение. Старший ребенок в семье, рано потеряв отца, Лесков словно бы хотел обрести в Льве Николаевича, если не отца, так учителя, и заслужить его похвалу. Желание понравиться сквозило и в подчеркнутой почтительности к адресату, и в обстоятельности писем, и в словно мимоходом оброненном упоминании о сиротке Варе. 14 сентября 1891 года он писал «К девочке я привязан, и она меня жалеет и любит, так что разлучаться нам — это значит замучиться. Она была брошенная». Я ее сам на руках носил по солнышку, когда она страдала в детстве, а теперь мы сжились, и она в свои ранние годы и по духу-то родная мне стала». В некоторых письмах Лесков почти исповедовался. «Духа стараюсь не угашать и считаю это всего выше и священнее. В том, что делаю дурного...» Не нахожусь на своей стороне и почитаю себя виноватым. С некоторую полнотою освободился только от зависти, от обидчивости и от опасений за будущее, что очень долго меня мучило. Тоже и не курю табаку, но червонное вино, как говорил дьякон Нахилко, пью умеренно, сто маха ради и многих недуг своих». Лескову всегда нужно было иметь того, при чьей системой ценностей можно преклонить главу. Когда-то это был Герцем, потом Катков. Теперь осознавать свои взгляды и понимать себя ему помогал Толстой. Став, по словам историком литературы Николая Калинниковича Гудзия, той спасительной и радостной пристанью, приближение к которой – упорядочивала и просветляла страстную и противоречивую натуру автора Соборян. На несколько лет Толстой действительно сделался для Лескова такой пристанью. Тот с Львом Николаевичем советовался, у него почти навязчиво искал одобрения. И Толстой одобрял, поддерживал, был ласков. На вопрос, как сподручнее приносить пользу своей литературной работой, милостиво отвечал «Желаю только продолжения вашей деятельности, хотя это желание не исключает и другого желания, свойственного нам всем для себя, а потому и для людей, которых мы любим, чтобы они, а потому и дело их...» «Вечно до смерти совершенствовалось бы и становилось бы все важнее и важнее и нужнее и нужнее людям и приятнее Богу». Словом, продолжайте, пишите, совершенствуйтесь, я вас уже люблю. Хотя любовное признание здесь плотно упаковано в сложный синтаксис. Когда Лесков тяжело заболел, Толстой решил его навестить. Узнав об этом, Николай Семенович не обрадовался, не возблагодарил, он был потрясен. Сегодня вошли ко мне Ваня, Горбунов и Сытин и сказали, что вы знаете о моем нездоровье и даже хотели приехать, чтобы навестить меня. Меня это ужасно взволновало и растрогало, и я сладко и радостно плакал. А графиня Софья Андреевна Толстой которая нового знакомца недолюбливала и не могла ему простить скепсиса в адрес толстовцев в зимнем дне, тот говорил «Она нам сохранила его, мы должны быть ей благодарны». А про сложные отношения супругов заступнически восклицал «Ей оружие прошло душу». В бумагах Суворина... Сохранилась злая эпиграмма, посвященная Лескову. Хочется верить, не Алексей Сергеевич ее написал. «Боголюбезный лицемер, ты хочешь вслед идти Толстому, но шаг гиганта не пример билетристическому гному». Да, Лесков хотел идти вслед Толстому и действительно шел. но во взглядах, не в творчестве. Сам Лев Николаевич, когда Лескова уже после смерти однажды назвали его подражателем, возразил. Его привязанность ко мне была трогательна, и выражалась она во всем, что до меня касалось, но когда говорят, что Лесков «слепой мой последователь», то это неверно. Он последователь, но не слепой. Лесков... Мой последователь, но не из подражания. Он давно шел в том же направлении, в котором теперь и я иду. На уровне взглядов их действительно сближало многое. В 1898 году Толстой назвал самую важную точку пересечения с Лесковым «христианский идеализм». Он был первым в 60 годах идеалистом христианского типа и первым писателем, указавшим в своем некуда недостаточность материального прогресса и опасность для свободы и идеалов от порочных людей. Он уже в то время отшатнулся от материалистических учений о благодеяниях государственного прогресса, если люди остаются злыми и развратными. Похоже, были и их представления о праведности, которые для обоих состояло в добрых делах, отвращение к государственному насилию, а также желание проповедовать в прозе, отношение к литературе как к инструменту влияния на общество. «Я, — говорил Лесков незадолго до смерти Виктору Протопопову, — Люблю литературу как средство, которое дает мне возможность высказать все то, что я считаю за истину и за благо. Если я не могу этого сделать, я литературы уже не ценю. Смотреть на нее, как на искусство, не моя точка зрения. Я совершенно не понимаю принципа искусства для искусства». «Нет!» Искусство должно приносить пользу, только тогда оно и имеет определенный смысл. Искусство рисовать обнаженных женщин я не признаю. Точно так же и в литературе. Раз при помощи ее нельзя служить истине и добру, нечего и писать, надо бросить это занятие. И не так важно, что на деле в его прозе Пресная для автора мораль уступала играющим краскам жизни. На рациональном уровне он действительно искренне верил, что назначение искусства в служении истине. Интересно, что сам Лесков, любя Толстого, недолюбливал толстовцев, находя в них немало общего с нигилистами 1860-х годов, и те, и другие... подчиняли жизнь идеи, уходили в мелочи. Толстовцы – выпрощение и неумелое книгоиздание для народа, которые по мнению Лескова, оборачивалось выпрашиванием у писателей безгонорарных текстов. Как и рядовые нигилисты, рядовые толстовцы были гораздо мельче своих предводителей, а слово у тех и других расходилось с делом. Они очень круто поворачивают. — говорил Лесков. — Нельзя десяти человекам жить на пяти десятинах, питаясь горохом и отапливая избу чугункой. Ныне и мужик прикупает землицы, улучшает харчи, по праздникам ходит в сапогах и ищет иногда книжку. Все это хорошо. А наши, если они идут в народ учиться у него ковырять землю и выпахивать чернозем, то мне и разговаривать с ними не о чем. Пусть остаются себе ковырялками, если это им приятно. Я думал, что они несут в народ высшую культуру, удобство жизни и лучшее о ней понимание, а они все себе вопросы делают, есть мясо или нет, ходить в сицы или носить поскань, надевать сапоги или резиновые галоши и так далее. Право, это не важно. Эта травяная пища и резиновые галоши сдаются мне те же очки и пледы в шестидесятых годах. Силы уходят на малые дела. Вот гораздо важнее, чтобы, согласившись жить вместе, они не побросали бы друг друга. А то ведь это тот же нигилизм. Хорошая идея, которая губит дело, самая гадкая идея. Нигилизм погубил себя тем, что преувеличивал свои силы, когда оказалось, что настоящих нигилистов по пальцам можно сосчитать. Кроме того, он расходовался на мелочи, как и толстовщина. Ах, какая это пророческая книга! Некуда! Ведь вот второй раз в своей жизни я вижу перед собой тех же легких людей, увлеченных теорий, но на которых нельзя положиться. Здесь не виноваты учителя. Прежде Герцен и Чернышевский, а теперь Толстой. Легкие люди по наследству нам достались, а наши учителя дают им только направление. А если вы хотите громкими именами кодифицировать свою жизнь, то в подробностях запутается и Лев Николаевич». Толстовцы немножко чище нигилистов, но характер тот же. Та же фраза и невозможность положиться на нее. Лесков не принимал и толстовского принципа непротивления злу насилием, считая, что злу необходимо противостоять и что сам Толстой ему сопротивляется. И совсем уж не близко ему было толстовское отношение к браку, семье, положению женщины в обществе. Крейцерова соната не раз становилась для него поводом для полемики. «Мне кривинкою кажется то, что касается отношения полов, брака, чадо рождения и прочего к всему подходящего». Здесь я чувствую какую-то резкую несогласимость с законами природы и с очевидною потребностью для множества душ явиться на земле и проявить себя в исполнении воли Творца. Тут я, Льва Николаевича, не понимаю и отношу его учение к крайностям его кипучего страстного духа, широкого в своих рейниях во все стороны. Множиться людям надо, иначе род наш станет на том, на чем мы сейчас стоим, и в этом состоянии человечество еще не годится к воссоединению с тем, от чего оно отпало после того, как была брань на небеси. Но эти расхождения не мешали самому пылкому поклонению. С 24 по 26 января 1890 года Лесков гостил у Толстого в Ясной Поляне. О чем они говорили, неизвестно, но когда гость уезжал, хозяин отправился его провожать. Поехал сам кучером в Тулу. Значит, рад был провести лишние два часа вместе с Лесковым. Тот год спустя написал Толстому «Я часто вспоминаю...» «Как мне у вас было хорошо!» В начале марта 1890 года Толстому не дужилось. Работать он не мог, а читать вполне, и взялся за собрание сочинений Лескова. На тот момент в свет вышло уже восемь томов. «Читаю Лескова. Жалко, что не правдив. Как сказать это?» Записал Толстой 10 марта в дневнике. Да, самые большие разногласия между ними вновь, как и в случае с Достоевским, лежали в области эстетической. Эссенция Лескова была и для Толстого неправдой. Словно на Луне происходит, писал Достоевский, а на ножах. Но Лесков Чем дальше, тем отчетливее по отношению к жесткому реалистическому письму и впрямь становился лунатиком. Это особенно явно открылось в прямом творческом диалоге, завязавшемся у него с Толстым. Однажды Толстой предложил Лескову написать сказку. В центре три вопроса. «Какой час важнее всех? Какой человек нужнее всех?» Какое дело дороже всех?» Лесков откликнулся. «Работал вдохновенно, написал много, авторский лист, сказка о короле-доброхоте и простоволосой девке позже автор переименовал ее в «Час воли Божией», была опубликована в одиннадцатом номере журнала «Русское обозрение» за 1890 год. Лесков тут же отправил свежеотпечатанный номер Толстому и просил обязательно прочесть. Толстой раскрыл журнал не без любопытства. И что же? Ясная притча о главном, о ценности настоящего, происходящего в данный момент, под пером Лескова обратилась в «Балаган и раёшник. Лесков придумал государство короля доброхота, который никак не мог получить ответы на три проклятых вопроса. Он добивался их сначала у старцев-отшельников, те, поскольку ходить уже не могли, были доставлены к нему в соломенных плетушечках. На дно каждой наслали сена, пахучего и мягкого волокнистого мху с старой сосны, а сверху присыпали пухом и драными перьями, чтобы было во что закопаться пустынничком. Можно только предполагать, какая аллергия развелась у Толстого от этого мха и перьев, какая головная боль началась и от впрыгнувшего в историю гудошника. «Разлюляй, из мигул, гулевой мужичонка, шершавенький, повсегда он идет в зипунишке и в пестреньком». Один рукав кармазинный, другой лазоревый. На голове у него суконный колпак с бубенчиком, штаны пестрединные, а подпоясочка лыковая. Не жнет он и не сеет, а живет незнамо чем, и питает еще хозяйку красивую, да шестерку детей, на кого не глянь сразу знать, что все разлюляевичи. Зачем, зачем было вставлять в сказку Всех этих балалайщников. Но ведь это же Лесков. Остановиться он был не в состоянии. Раздобыть ответы на три заветных вопроса удалось как раз разлюляю. Тайну ему открыла девица-разгадчица. Да какая! А там, прислонившись у дерева, стоит ветвяной шалаш. А пред тем шалашом старый Пень, А на пне сидит молодая пригожая девушка с большой русою косой в самотканной сорочке и придет овечью шерсть, а лицо ее добротою все светится. Вокруг нее ходит небольшое стадо овец, а у самых у ее ног приютился старый подлезлый заяц, рваные уши мотаются, а сам лапками, как кот, умывается. При девице, кроме зайца, имеются и журавли с больной ножкой, увязанной в лубочек, и коза с драным боком, которых она лечит. И вновь этот зверинец занимает Лескова, несомненно, больше, чем самое главное. Какой час важнее всех, какой человек нужнее всех. Да какая разница, не забавнее ли эти вот старички, «Разлюляй и журавль с козой!» Толстой подавил горечь и составил в ответ образцовое по учтивости послание. «Получил ваше последнее письмо, дорогой Николай Семенович, и книжку обозрения с вашей повестью. Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка, но...» Потом выступил ваш особенный недостаток, от которого так легко, казалось бы, исправиться, и который есть само по себе качество, а не недостаток. Эксюберанс, избыток образов, красок, характерных выражений, которые вас опьяняют и увлекают. Много лишнего, несоразмерного, но «верв» — пыл и тон удивительны. Сказка все-таки очень хороша, но досадно, что она, если бы не излишек таланта, была бы лучше. Что это? Критика или похвала? Излишек таланта. Комплимент или обличение? Лесков воспринял отзыв Толстого как похвалу. «Вчера получил ваше письмо, и оно меня особенно обрадовало. Я все укорял себя, зачем навязал вам чтение сказки и сообщение мне вашего о ней мнения. Очень было совестно, но поправить уже было поздно. За высказанное вами мнение сердечно вас благодарю. Вы верно замечаете, некоторые кучерявости, вообще манерность». Это мой недостаток. Я его чувствую и стараюсь от него воздерживаться, но не успеваю в этом. Дайте-ка мне еще тему для сказочки. Я еще попробую написать без кудряшек. А мне легко и приятно писать на ваши темы. Но Лесков и в самом деле умел писать без кудряшек. Обошелся же без них в так понравившемся Толстому совестном Данили и прекрасной Азе. Ему было лестно сочинять сказку на сюжет высокочтимого им писателя, однако новых тем Лев Николаевич уже не предложил. Сама эта история, похоже, Толстого зацепила. Подарил недурному писателю сюжет, а тот его запорол, напустил в рассказ каких-то подлезлых зайцев, хромых журавлей, драных коз, а овец так и вовсе целое стадо. Восемь лет прошло после публикации Лесковской сказки и три года после смерти Лескова, а Толстого все не отпускало. 12 июня 1898 он записал в дневнике «Лесков воспользовался моей темой и дурно». В 1903 году он сочинил, наконец, собственную притчу на тот же сюжет «Три вопроса». Получилось аскетически жесткое возражение лесковским гуслям и плетению словес. Там, где у лескова три рассыпающихся в пыль молчальника в корзинках «Разлюляй в колпачке с бубенчиком девицы с прялкой», у Толстого... Отшельник и краткий разговор с вопрошающим его царем. Ни лишнего слова, ни озорного сюжетного ответвления в вбок, ни кармазинно-лазоревых разводов. Три вопроса, три ответа. Но какова деликатность Толстого? Ответить Лискову он счел возможным лишь после ухода того в мир иной. Кстати, Лесков вернул сюжетный долг. В декабре 1890 года в петербургской газете вышел его рассказ «Под Рождество обидели житейские случаи», который Толстой потом переписал на свой лад. Три случая, описанные Лесковым, призывали читателей не осуждать ближнего и миловать, даже если этот ближний – вор, укравший твое добро. Толстому рассказ понравился необыкновенно. «Какая прелесть!» — писал он Черткову. «Это лучше всех его рассказов, и как хорошо бы было, если бы можно было напечатать». Очевидно, имея в виду «напечатать в посреднике». В другой раз в письме от 1 февраля 1891 года, адресованном Марии Александровне Шмидт, он признавался. Редко меня что так трогало. Лесков и в самом деле пошел Толстому навстречу, освободив свою новую историю от стилистических заветушек и преувеличений, говоря с читателем совсем просто. Возможно, именно эти изменения тронули Толстого не меньше самого текста. Читатель, не вовлеченный в их диалог, вряд ли мог разделить восторг Льва Николаевича. Под Рождество обидели, рассказ большого мастера, но лучшим у Лескова его, пожалуй, не назовешь три на живую нитку сшитых эпизода, написанные без особой художественности и стилевого изящества. Тем не менее, Толстому текст понравился настолько, что много позже он использовал его сюжет. В 1906 году в круге чтения был напечатан рассказ. «Воров сын» с указанием «По Лескову» изложил Лев Николаевич Толстой. Из трех линий, присутствующих у Лескова, Толстой оставил единственную, центральную, уничтожив большую часть персонажей. Лесков в финале выходит на вон, читатель, будь ласков». «Вмешайся и ты в нашу историю, вспомни, чему тебя учил сегодняшний новорожденный, наказать или помиловать!» Толстой просто рассказывает притчу без выводов и обращений, имеющий уши да услышит. Благодаря переписке с Толстым мы знаем и о некоторых литературных замыслах Лескова, которыми он охотно делился – Например, о планах написать переложение повести о Бове Королевиче. Видел в посреднике книжечку «Новый английский милорд Георг» в обложке, напоминающей настоящего английского милорда Лубочного. А содержание доброе, хотя и не искусное. Это тоже хитрость, но она мне понравилась. Иван Иванович Горбунов уже прельстился этим и пишет Еруслана. А мне захотелось написать «Баву Королевича» и с подделкой в старом сказочном тоне. Что вы на это скажете, делать или нет? Неизвестно, ответил ли на это Толстой. Если и ответил, то, вероятнее всего, по обыкновению уклончиво. Полвека с лишним спустя этот замысел воплотил... Алексей Ремезов написал-таки в парижской эмиграции Бову Королевича, возможно, оттолкнувшись как раз от мечты Лескова. Сообщал Лесков графу и о других планах. Один был уже не нов и знаком нам по переписке с Щебальским в 1875 году, когда Николая Семеновича подергивало писать о русском еретике. Теперь он признавался. Я не хочу и не могу написать ничего вроде соборяна и запечатленного ангела, но с удовольствием написал бы записки Растриги, героем для которого взял бы молодого, простодушного и честного человека, который пошел в попы с целью сделать что можно к вящей славе Божией и увидавшего, что там ничего сделать нельзя для славы Бога. Но этого в нашем Отечестве напечатать нельзя. Доверительность писем, адресованных Толстому, с годами нарастала. В одном из них Лесков открыто признался, как страждет и боится смертного часа. Граф прислал ласковый ответ, который, увы, не сохранился, но утешение из него Лесков потом не раз цитировал. «У смерти кроткие глаза». Правда, Толстой, в отличие от Лескова, в посмертную жизнь не верил. В 1910 году, когда Лескова давно уже не было на свете, произошел анекдотичный случай. Литератор Петр Алексеевич Сергиенко привез Толстому разысканную им тетрадь Лескова с отдельными записанными мыслями об истине жизни и поведении. Прочтя ее, Толстой пришел в полное восхищение, какая сила, какая глубина, какая оригинальность, и попросил переписать мысли Лескова для сборника афоризмов и поучений разных авторов «Путь жизни», который составлял его секретарь Валентин Федорович Булгаков. Он-то и обнаружил, что Лескову эти мысли не принадлежат а выписаны им из книги Толстого, что такое религия и в чем ее сущность. Восторг Льва Николаевича сейчас же остыл.